«Во-вторых, ему давно уже пора спать», — сказал папа. «Он считал, что нельзя в моем присутствии подрывать авторитет взрослых, особенно же учителей». Костя махнул рукой. «В общем, я ее защищал». «Она ведь тебе понравилась?» — спросил папа, тоном своим, как бы подсказывая брату ответ. «Ведь понравилось? «Да, очень хорошенькая», — ответил Костя. Острая наблюдательность давно подсказала мне, что люди в трудную минуту хватаются за то, что у них болит, кто за голову, кто за сердце. Папа схватился за бок. — А что тут такого? — спросил Костя. И пошел спать. Глава 4, в которой мы отправляемся на старую дачу. На следующий день опытный глаз мог бы почти безошибочно определить. Никто в классе, кроме меня, не знал о том, что на собрании ругали Нинель. — Все-таки лучше, когда на родительские собрания ходят не родители, а братья, — думал я. Если бы папа не остановил Костю, я узнал бы все до конца. Утром я поймал брата в ванной. — Скажи, за что они набросились на нее? — Пожалуй, старик прав. Ты разболтаешь об этом в классе. Она такая хорошенькая. Хорошая, я хотел сказать. Никто не узнает, никто. Знаю тебя. Кость полез под душ. Перед уроками ко мне подошла Наташа Кулагина. На этой неделе она подходит уже третий раз, — подумал я с плохо скрываемой радостью. Это значит уже не случайность. О, как часто мы выдаем желаемое за действительное! — Мама вчера не была на собрании, — сказал Наташа. Интересно узнать, о чем там говорили. — Ее желание было для меня законом. Я сказал. Там ругали Нинель. — Кто ругал? — Родители. Не все, конечно, но некоторые. Губы ее задрожали. Наташа сказала громко и возмущенно. — А другие молчали? Мой брат не молчал. Он бросился на защиту, Нинель. Она ему нравится. — Значит, у него вкус лучше, чем у тебя. «О, если бы в эту минуту она могла взглянуть в зеркало, она бы поняла, какой у меня замечательный вкус!» «Мама больна?» — сказала Наташа. «Она бы сумела им объяснить». «Чем больна твоя мать?» — воскликнул я. «Может быть, надо помочь? Прикажи мне, скажи одно только слово, и я сделаю все!» Наташа взглянула на меня с испугом и даже отступила на шаг. «Ты сам-то здоров?» «О, не смейся!» — воскликнул я с плохо скрываемой горечью и обидой. — Может быть, надо достать лекарство? Моя тетя работает в аптеке и всегда достает. — Маме прописано только одно лекарство. — Не волноваться, полный покой. — Это лекарство твоя тети достать не сможет. Его в нашем веке просто не вырабатывают. Я подумал, что эту мысль она непременно должна записать в тетрадку. — Какой наша Нинель сегодня придет в класс? — размышлял я. — Наверное, никому же не будет казаться, что она вот-вот расхохочется. Она будет взволнована. Что нам тогда делать? Успокаивать ее? — Нет, нельзя. — А может быть, она будет так спокойна, как никогда? Нинель Федоровна была абсолютно такой же, как раньше. — Мы с вами должны будем посоветоваться. Как-нибудь после, — сказала она.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 Была совсем близко, почти рядом. Уголка Бородаева в нашем классе уже не было. На стенде, который притащил принц Датской, была устроена выставка, посвященная Пушкину. Мы как раз проходили его стихи, вернее, изучали. Нинель говорит, что проходить можно только мимо чего-нибудь. Глеб принес мне из дому повесть Бородаева, и я прочитал ее еще раз. А полстраниц прямо-таки выучил наизусть. Никто не знал его имени, ни тем более отчества и фамилии. Все звали его просто дачником. Это прозвище как нельзя лучше соответствовало его положению в ту зиму.